Глава 2. Башни плавящегося от жары города пронзали темнеющее небо. В стеклянных стенах отражалось зарево аризонского заката, невидимое из земли. Стюарт сейчас спустился именно сюда, тщательно спрятав свой зеленый браслет под светло-голубой рукав джинсовой рубашки. Мужчине предстояло пересечь пешеходную площадь. На потолке извивались постоянно изменяющиеся произведения искусства. Пол усеивал глубинный помет, а кондиционеры дарили легкую прохладу. Зеленоглазая Ордала приветливо помахала ему рукой на фоне моря снующих вокруг людей. Светло-каштановые волосы девушки растрепались, а экстравагантный макияж по последней моде, зародившийся где-то за орбитой Марса, напоминал крылья бабочки. Стюарт приветственно поцеловал Ардалу. Вдруг пораженно осознав, что, по сути, она ему совершенно незнакома. Он и сам теперь удивлялся, как он вообще мог перепутать ее взгляд, ее улыбку, с взглядом и улыбкой Натали. Они договаривались встретиться в баре и потому сейчас направились туда. Темные плюшевые сиденья, пластиковые столешницы, официантки в корсетах и коротких юбках. Все то, что было модно 30 лет назад и сейчас казалось весьма причудливым. В углу расположилась пианино. Синтезатор из блестящего черного пластика с хромированной отделкой. Стюарду это место не нравилось. Слишком уж оно напоминало бар, где можно было курнуть гашиша и обсудить инвестиции. А думать об инвестициях ему совершенно не хотелось. Хотя бы потому, что он был одной из них — Он заказал коктейль «Плакучая Ива», расплатившись с того пособия, что дала ему страховая компания на следующие 10 месяцев. От волнения царившего в душе, казалось, что по коже бегают искры статического электричества. Ардала заказала бокал вина. «Я должен тебе кое-что сказать», — начал он. Она, сияя, склонила голову на бок. «Слушаю». И он ей все рассказал. Она покачала головой и усмехнулась. «Чтоб мне провалиться!» — сказала она. «Понятно, почему ты так молодо выглядишь. Ты действительно очень молод». «Мне всего три месяца», — согласился он. «И последнее, что ты помнишь, это то, что было 15 лет назад, до войны и иже с нею?» Стюарт кивнул. «Он называется Альфой». Так же, как его воспоминания, воспоминания Альфы. Так меня учат думать о нем И об это. «Что за херня получается?» — прищурилась Ардала. «Сперва я подумала, что тебя убили на войне. Ну, с остальными. Но этого ведь не может быть, да? Иначе ты был бы старше». Его убили около восьми месяцев назад в космическом модуле Рикот. Не знаю как. Он не обновлял хранилище памяти. Ему вдруг опять безумно захотелось курить. Дико хочется узнать, что там с ним случилось. Она изящно накрыла его пальцем своей смуглой ручкой, в глазах светилось сочувствие. К тебе это не имеет никакого отношения, а я чувствую, что имеет, хотя и не знаю почему. Значит, ты помнишь ли что? Начала она, что он знал перед тем, как ушел. Как ты был женат на Натали, ну и так далее. Стюарт перевел дыхание. Мне все кажется. Может он просто не хотел, чтобы я знала о войне. Знал, через что он прошел. Может быть, он просто хотел избавить меня от боли. Хотя более вероятно было то, что Альфи просто было все равно. Или, может, он просто забыл, как перед тем, как все, что было ему дорого, уничтожилось, он записал свои воспоминания и поместил кусочек своей плоти в криогенное хранилище, чтобы, если погибнет на Шуоле, его тело и разум можно было восстановить. Чтобы Натали не стала вдовой, не утратила все те привилегии, которые давал брак с ледяным ястребом. Им принесли напитки. Ардала вытащила из браслета кредитную иглу и протянула ее официантке. Стюарт отхлебнул стакана с плакучей ивой, чувствуя, как по горлу прошел комок огня. «И что ты теперь собираешься делать?» — спросила она. «Искать работу». «Какую?» «Не знаю. Когерентный свет дал мне весьма специфические навыки. Думаю, на нынешнем рынке труда они малость неподходящие». «А если работать в службе безопасности?» «Этим другой занимался. Альфа. Я для этого не натренирован». Ардала прикусила пухлую губку. «Дай мне немного подумать. Готова поспорить? Я найду, куда тебя можно пристроить». Стюарт беспокойно оглянулся по сторонам. «Мне не нравится это место», — признался он мне все время кажется что сейчас кто нибудь заиграет что нибудь старинное на этом пианино и вдруг окажется что это мои любимые песни а я это не вспомню может допьем и пойдем куда нибудь еще ее губы тронула улыбка ко мне домой тревога от которой уже долгое время крутила кишки постепенно начала растворяться докор согласился он она глянула на него снизу вверх Скользнула языком по зубам. До вчерашней ночи мне никогда не было так хорошо склоном. Ива огненной волной скользнула по горлу. К счастью, воспоминания обо всем этом сохранились у меня в полном объеме. На следующее утро, когда он вернулся в госпиталь, его уже ждала полиция. Стены в комнате для допросов были окрашены в розовый цвет с каштановой отделкой и испещрены граффити, которые так никто и не потрудился смыть. Если Стюарт правильно помнил, то кто-то когда-то говорил ему, что розовый снижает уровень агрессии. Из обстановки были лишь койка допортативный да записывающий компьютер. А еще там было двое детективов. Лемерсье, невысокий молодой мужчина, постоянно агрессивно жестикулировал, часто скалясь, Хикита был старше, у него были седые волосы, небольшая щеточка усов и усталый взгляд. Судя по всему, они изображали хорошего и плохого полицейского. Но душа к этому ни у того, ни у другого не лежала, особенно после того, как он рассказал, где провел ночь. Хикита отхлебнул кофе из пластикового стаканчика. «Ваше алиби подтвердилось». «Спасибо», — сказал Стюарт. «Я был в этом уверен». «Вы казались самым очевидным подозреваемым. Вы ведь обучены убивать и находились совсем не там, где должны». Стюарт пожал плечами. Купы ему никогда не нравились, независимо от того, соглашались они с ним или спорили. Это можно было назвать рефлексом. Лемерсье глянул на него и поджал губы, так что те буквально превратились в тонкую ниточку. «У вас нет никаких предположений, кто мог убить доктора Ашрафа?» — поинтересовался он. «Вопрос чисто для протокола». Я встречался с доктором 5-10 часов в неделю, и мы просто с ним разговаривали. Я понятия не имею, кем он еще занимался. Проверьте его записи. «Его очень жестоко убили, мистер Стюарт». Ле Мерсье снова оскалил зубы. Его привязали к стулу в офисе и пытали. Сначала чем-то очень острым, вроде скальпеля. Затем плоскогубцами. Затем они задушили его горотой, почти прирезав ему шею. Не желаете взглянуть на фотографии?» Стюарт уставился на него. «Нет». Лимерсье почти навис над ним. Стюарт вдруг вспомнил об идеальной звукоизоляции в кабинете Ашрафа. Никто просто ничего не услышал. Доктор вряд ли мог кричать громче, чем шумела пуля поезда. И этот кто-то прекрасно это знал. «Полевой допрос», — сказал Ле Мерсье. «Это ведь так называется, да? И вас учили, как его проводить. Вы ведь знаете, как использовать плоскогубцы?» Стюарт ответил Лемерсье прямым взглядом. «Да», — ответил он. «Я помню лекцию о плоскогубцах. Нас заставляли писать заметки». Он перевел взгляд с одного детектива на другого. «Вы по-прежнему расследуете это дело? Мое алиби ведь подтвердилось, да?» Хикита или Мерсье обменялись скучающими взглядами. Хикита повернулся к стюарду. «Мы не можем проверить записи Шрафа, буркнул он, поднося к губам стакан. «Кто-то взломал главный компьютер больницы и все стер. Осталась лишь его записная книжка». «Вас учили уничтожать компьютерные базы, мистер Стюарт, когда вы были ледяным ястребом?» «Это, разумеется», — спросил Лемерсье. «Полагаю, что все, что я знаю, устарело», — отрезал Стюарт. Он скользнул взглядом по граффити на стенах. «Рептилоиды рулят. Мужик из мэна был здесь. Даты. Экразе лянфам». Примечание. «Раздавите гадину». Антиклерикальный лозунг французского просветителя Вольтера, ставший крылатым выражением. Конец примечания. Последнюю фразу, девиз фейков, написал он сам всего два часа назад, пребывая в твердой уверенности, что за ним следят сквозь двухстороннее стекло. «У него была назначена с кем-нибудь встреча на прошлую ночь?» спросил Стюарт. «Нет». «Тяжко вам придется». «Экразе Фан, мягко начал Хикита. «Я видел, как вы это писали. Что за бесчестное создание вы хотите уничтожить?» «А какое бесчестное создание есть у вас на примете?» Хикита отставил свой стаканчик. «Можете идти». Стюарт поднялся с койки, открыл звуконепроницаемую дверь и вышел в выкрашенный в желтый цвет и пахнущий свежей краской коридор. Горы снаружи были изрезаны стеклянными полосами башен. Стюарт выбрал один из многочисленных каньонов, испещренных блестящими вспышками, и пошел вдоль него, направляясь к виднеющейся на горизонте зелени. Пришла пора узнать о Шиоле. В госпитале сказали, что нового врача назначат через несколько дней. На случай, если ему вдруг станет некомфортно, Стюарду выдали рецепт в аптеку. Недолго думая, он сразу же получил по нему лекарства. Спрятал капсулы в карман и тут же о них забыл. Затем он направился в библиотеку и принялся изучать, что известно о войне артефактов. Мимо системы безопасности поликорпораций внешнего круга просочилось не так уж много информации. Выживших было мало, а после того, как ответственные за происшедшие поликорпорации распались, власть предпочла спустить все на тормозах царившие вокруг атмосфере, всеобщего смущения, ошибку решили замести под ковер. Стюарду казалось все намного хуже, чем кто бы то ни было мог представить. Война началась с того, что в космосе почти одновременно открыли три планетные системы, на которых обнаружилось множество руин и артефактов, оставленных неизвестной, способной путешествовать меж звезд инопланетной расой ныне исчезнувшей или уничтоженной тысячу лет назад. Это были силы. Пусть тогда еще никто этого не знал. Поликорпорации корпорации внешнего круга, владеющие монополией на межзвездные путешествия, бездумно рванулись в космос, надеясь использовать новые технологии и методики, полученные в результате исследования и изучения культуры инопланетян. И там, в далеком космосе, все мгновенно рухнуло в бездну. И особо ярко это проявилось на планете под названием Шоул, которая вращалась вокруг малоизученной звезды под названием Волк-294. 16 различных армий боролись за единоличное господство над этой планеткой, и все они находились на расстоянии нескольких месяцев полета от дома. То, что начиналось как разведка и исследование, выродилось в разграблении инопланетных руин. Полевые командиры, Заключали и разрывали краткосрочные союзы, не обращая никакого внимания на команды начальства, создающего свои союзы и враждующего между собой далеко в Солнечной системе. Из древних арсеналов было извлечено все забытое неконвенционное оружие — биологическое, беспилотное, тактическое, атомное. Методы терраформирования использовались для того, чтобы изничтожить десятки тысяч квадратных километров лесов, равнин и лугов. Перехватывались и направлялись на Землю астероиды, создающие огромные кратеры на месте расположения позиций противника, либо уничтожающие захваченную инопланетную добычу. От этого своя становилась более ценной. Военные действия окончательно вышли из-под контроля. Было уничтожено именно то, ради завладения, чем все и начиналось. В конце концов, осталось всего несколько выживших. Они, изолированные от командования, располагавшегося в Солнечной системе и неспособного воевать так далеко от дома, продолжили сражаться. И вот когда одна поликорпорация за другой полетели в бездну банкротств и в Солнечной системе начали сокращать расходы, Силы, завершив свои таинственные дела, отвлекшие их от шолы, вернулись в свои опустошенные дома. Война закончилась. Ледяных ястребов доставили шола как посылку, притащив их к земле силовым полем. Когерентный свет уже списал их со счетов и продал на корню, поперезаключав кучу сделок с далекими драгоценностями. КС предполагал, что они давно погибли, ну или поликорпорации было просто все равно, живы ястребы или нет. Стюарт припомнил о тех, кого он знал. Полковник Депрей, Райт, Фриман, крошка Серинг, который, наточив свой кукри, обязательно проверял пальцем его остроту, торжественно пуская себе кровь. Драгут. Их были сотни. И сколько из них выжило? Согласно отчетам, Крошечная горстка, но и то имен их не называлось. Это произошло много лет назад. Те, кто выжили на Шиоле, уже наверняка все позабыли, построили новую жизнь, начали все сначала. Все, кроме Стюарда, которого все еще влекла преданность к давно несуществующей организации, к погибшим или разбросанным по всей вселенной товарищам, к ребенку которого он никогда не видел и который родился от любимой женщины, но которая за 15 лет, затерявшаяся в его памяти, уже с ним развелась. Так что Стюарт попросту затерялся во времени, мчась по его течению и чувствуя лишь крылья планера за спиной, зная, что перед ним только бесцветное небо, видя лишь черноту вокруг и понимая, что вперед его ведут лишь всполохи далекого огня. На следующий день, пообедав в кафетерии госпиталя, он вернулся в свою палату. На кровати обнаружился пакет. Просто конверт из коричневой бумаги, на котором была написана его фамилия. Штемпеля не было, значит, письмо пришло не по почте. Стюарт разорвал конверт и нашел внутри черный металлический видеокатридж размером с зажигалку. Больше в нем ничего не было. Мужчина включил видик и вставил картридж в слот. Сперва послышалось шипение, а вслед за этим раздался голос. Стюарт почувствовал, как по спине продрал мороз. «Привет. Ты должен кое-что знать». По экрану шли сплошные помехи. Стюарт попытался настроить видеоизображение, но картинка так и не проявилась. «Если ты получишь это послание», — продолжил голос, — «значит, меня убили». «Я передал этот картридж своему другу, которому я доверяю настолько, что он передаст это сообщение. Не пытайся его найти. Он не сможет тебе никак помочь». Стюарт уставился на экран. Там было видно лишь его смутное отражение, походящее скорее на призрака, чем на человека. Пустистые темные брови, коротко стриженные волосы, темные тени глаз. «Сейчас я нахожусь на рекоте. Работаю на консолидированные системы, и так уж получилось, что меня вовлекли в нечто очень сложное. Голос на мгновение затих, словно мужчина отстранился от микрофона. Возможно, он пытался сообразить, о чем можно рассказать или как правильно сформулировать фразу. А когда голос раздался вновь, звучал он намного громче. Стюарт даже отступил от неожиданности. «Дело в том», — резко обронил говорящий, Когда ты становишься важен некоторым лицам, доверять уже нельзя никому. Именно это усвоили ледяные ястребы. Мы выучили это на Шоле. Ведь те, кто нас создал и обучил, потом нас и продали. Короче, когда ты не веришь никому вокруг, ты начинаешь верить в себя. Так стало и со мной. И когда вбиваемые тебе в голову законы и мораль оказываются... Голос затих. И когда он прорезался снова, то казался почти криком, звучавшим столь отчаянно, что у Стюарда самого заболело горло. И оставалось лишь радоваться, что сейчас он не видит лица говорящего, не способен разглядеть, как напряжена его шея, как его глаза впиваются в лицо того, кто записывает это обращение. Когда все оказывается ложью, когда ты не можешь жить этой ложью. Ну, ты должен найти истину внутри себя. Понять, что правильно, а что нет. Сделать именно то, что ты должен сделать. Так, по крайней мере, пытаюсь поступить я. Из колонки послышалось позвякивание. Стук стекла о стекло. Невидимый собеседник что-то наливал себе и чувствовал себя при этом не совсем уверенно. Стюарт посмотрел на свои руки. Они не дрожали. «Я работаю на парня по имени Керзон. Он мой начальник». «Я должен проникнуть в комплекс корпорации «Сияющее солнце», расположенный на весте, и выполнить кое-что. Не совсем правильное. Проникнуть туда и выбраться можно легко. А теперь слушай внимательно». Услышав эту команду, Стюарт автоматически уставился на экран. Понял, что сделал это рефлекторно и рассмеялся. «Я иду туда из-за полковника Депрея. Именно он виноват в том, что произошло на Шиоле». Это была его идея, а теперь он работает на сияющее солнце. «Нет», — подумал Стюарт, — полковник не мог. Пальцы сами сжались в кулак, так что ногти впились в ладони. Полковник смог. Именно он обучил ледяных ястребов, а затем их всех предал. Тот-другой, Альфа, не стал бы лгать. Глаза жгло огнем. Горло перехватило от боли. У предательства есть имя. Но чтобы добраться до полковника, мне придется сделать кое-что, что не совсем меня устраивает. Но говорить об этом на запись я не собираюсь. Я могу в результате погибнуть, но это вряд ли. Кажется, Керзон все хорошо спланировал, но запомни мои слова. То, что я должен сделать, очень важно для Керзона. А значит, я не могу полностью доверять его словам. «И над ним есть люди, которые тоже могут ему врать». Повисла пауза. Стюарт услышал, как на стол рядом с микрофоном поставили стакан. Постепенно нагревающийся картридж пах пластиком. «Я имею в виду, что я хочу достать Депрея. А Кирзону нужно что-то иное. И мы оба это знаем. Поэтому как только я доберусь до Депрея, Керозон больше не сможет держать меня на поводке». А значит, я больше не буду ему нужен, так что он может попросту выпустить мне кишки. Если я погибну, к этому приложат руку свои». Стакан чуть звякнул, словно его пытались поднять со стола, но в результате лишь отодвинули подальше. Паузы, последовавшей за этим, было достаточно, чтобы, наконец, взять стакан и отхлебнуть из него. Когда голос раздался снова, перерывы между словами были очень долгими, а сам голос звучал устало. «Сам не знаю, зачем я тебе это отправляю. Может, для того, чтобы извиниться перед тобой за пропущенные годы, а может, просто для галочки». Снова тишина и новый глоток. И последнее. Тишина длилась так долго, что бешено бьющееся сердце стюарда успело сделать три удара. Извини что отнял столько времени. Тишина, щелчок, которым завершилась запись, сделанная множество месяцев назад. А потом — лишь бесконечное шипение. После этого он прокрутил запись еще несколько раз, а потом просто валялся на кровати, наблюдая, как по белесому потолку скользят тонкие пальцы солнечных зайчиков, распускаемых зеркальными окнами далеких строений. Пару раз звонил телефон. Стюарт не брал трубку. Ближе к вечеру он переоделся в спортивный костюм и спустился в кабинет физиотерапии. Перед этим он приклеил картридж к обратной стороне дверцы в шкафчике в ванной, а конверт разорвал в клочья и выбросил в мусорную корзину в вестибюле. Терапевты уже разошлись. В помещении пахло хлоркой из бассейна, а звук его сандалий гулким эхом разлетался по комнате. Стюарт размялся и сделал несколько растяжек, а затем направился к беговой дорожке. Встав на нее, он постепенно увеличивал скорость, пока не перешел на бег. И бежал он до тех пор, пока дыхание не стало громче, чем жужжание двигателя тренажера, чем шум его шагов. Все это время ему казалось, что он бежит к какой-то цели. В груди закололо. Он рухнул на хромированные перила но смог удержаться на ногах и продолжил бег, пока автомат сам не отключился. На мгновение рука стюарда зависла над выключателем, но затем он сошел с дорожки на пол. Замер на мгновение, ожидая, что обстановка сама подскажет, что делать дальше, а затем, став на спортивные маты, занялся упражнениями. Сначала тренировками ката, чтобы попасть в нужный ритм, а затем начал драться по-настоящему представляя, что на него нападают невидимые соперники, тянущие к нему руки, хватающие его сзади за плечи. Он развернулся, парировал, ударил невидимого врага локтем, вонзил пальцы ему в глаза. Движения становились все слаженней, все сильнее. В животе разгорался горячий огонь гнева. Каждый удар, каждый поворот становился все мощнее. Он резко развернулся, ударил ногой, пошатнулся, с трудом удержав равновесие. Перед глазами помутилось, комната исчезла. Воздух водою хлынул в горло. Движения боевого танца уже сами вели его вперед. Он несся подгоняемый приливом ударов. Он снова ударил ногой, увидел на самом краю зрения что-то напоминающее лицо. Кустистые брови, пристальный взгляд. И все это на фоне из звезд. Рванись он вперед, и он мог бы достать это лицо пальцами, ударить, сломав переносицу, но в какой-то миг все оборвалось, и он рухнул на пол, ударившись плечом и головой. Перед глазами и за ними вспыхивали и распускались огромные цветы звезд и галактик. Стюарт перекатился на спину и шумно вздохнул. Глаза заливал едкий пот. Он протянул руку, пытаясь дотянуться до того неведомого предмета, что горел перед ним, но все исчезло. «Уже скоро», — подумал он. Зрение возвращалось постепенно. Комната проявлялась, словно наступал рассвет. Стюарт сел, поднялся, подскочил на кончиках пальцев, пытаясь привести в порядок дыхание. Вернувшись в комнату, он сбросил промокший от пота спортивный костюм и направился в душ включил горячую воду, чувствуя волну предвкушения, когда вокруг начал подниматься горячий туман. За дверцу шкафа он заглянул лишь после того, как вытерся полотенцем, пытаясь убедить себя, что ему все равно, что он там увидит. Картридж был на месте. Стюарт отклеивал его от дверцы и буквально чувствовал, как кончики пальцев чешутся от удовольствия. Надев брюки и футболку, мужчина спрятал картридж в карман и вышел из комнаты. Уже замкнув дверь, он услышал, как в комнате звенит телефон. Выбрав каньон между зеркальными небоскребами, он направился к горам. Был ранний вечер. Машины с мутными тенями мчались по заданной сетке координат. Из квартиры ресторанов, заполонив бетонную пустыню, высыпали люди, оживленные, ищущие развлечений. Стюарт зашел в магазин быстрого питания, купил там пластиковую бутылку пива, креветок в соусе чили и поужинал на ходу. Постепенно здания становились все ниже. Он пришел в старую часть города, на извилистые улочки, изрезанные небольшими парками. Люди здесь мало походили на тех, кто жил в центре. Они казались более оживленными. Было видно, что денег у них уже не так много. Да и развлекались они иначе играли на музыкальных инструментах, передавали друг другу бутылки. Стюарт зашел в винный магазин и купил бутылку Женевера, обернутую в изолирующий материал, позволяющий сохранять содержимое бутылки холодным несколько дней. Стюарт пил прямо на ходу, чувствуя, как внутри разгорается огонь, растекаясь кончиком пальцев. Окутанные сумерками горы были совсем рядом. Стюарт ускорил шаг. Мимо, чуть слышно шелестя, проезжали машины, за которыми струились обрывки музыки. Стюарту прямо шел вверх. Взошла луна, прорезав узким серпом темный бархат ночи, расшитый неподвижными звездами спутников, электростанций, орбитальных жилых модулей. Где-то там, в одном из металлических цилиндров, жила и Натали. Вместе с родившимся после войны ребенком Прохладный ветерок коснулся лица и рук стюарда. В воздухе стоял запах сосен. Час спустя он уже был у подножья гор. Стоило ему почувствовать, что огонь внутри угрожает погаснуть, и стюард вновь отхлебывал Женевера. Вокруг царила темнота. Столь осязаемая, столь дружелюбная, что казалось, ты окутан теплым одеялом. Сквозь сосны виднелись редкие проблески света. Это горели окна домов, прилепившихся к склону, как пиявки. Стюарт шел вперед, к луне. Добравшись туда, где не было видно ни огонька, он, наконец, остановился. Сделал пару глотков Женевера и развернулся, разглядывая украшенную драгоценными камнями паутину, раскинувшегося внизу города и мигающие на вершинах стеклянных башен алые огни. Где-то вдалеке стонали турбины калиоптеров. Стюарт сел, подогнув под себя ноги, и задумался: А что если сейчас кто-нибудь ищет его по телефону? И как наяву услышал звонок. Я уже почти добрался, подумал он, я у самой вершины. Картридж в заднем кармане Брюк впился в тело. Стюарт, не обращая на это внимания, отхлебнул еще же невера. Сквозь дымку тумана виднелись огоньки. Средь верхушек сосен гулял ветер, который здесь, внизу, даже волосы не шевелил. В шелесте ветвей слышался приветственный гул голосов миллионов зрителей, сидевших вокруг на трибунах огромного стадиона. Гул голосов, приветствующих его решение. Утром, небритый, немытый, пропахший можжевеловым джином, он с трудом поймал попутку, на которой можно было вернуться в город. Всю ночь он провел на подушке из игл, укрывшись одеялом из ветвей. Волосы и одежда перепачкались сосновой смолой. Высадившись из машины, он наполнил пустую бутылку водой и по дороге все отхлебывал из нее. В гуле кондиционера слышался голос доктора Ашрафа. И он явно возмущался, требовал, чтобы Стюарт забыл то, что он там себе навыдумывал и чем решил заняться. Советовал, чтобы Стюарт начал строить новую жизнь, не пытаясь цепляться за свое деформированное, искалеченное войной прошлое. «Ах, нахер все это, док!» — вслух сказал он. «Тебя нарезали на кучу ломтиков, и, бьюсь об заклад, даже не сказали почему. Если ты хочешь найти ничем не замутненную истину, не стоит задумываться о добре и зле» ибо конфликт между добром и злом — это болезнь разума. Старая дзенская мудрость. Ему нравилось, как она звучала. Он позвонил на работу Ардале и сказал, что выписывается из госпиталя. «Что у тебя вчера случилось? Я звонила весь вечер. Опять полиция?» «Я могу пожить у тебя, пока не найду работу». Она рассмеялась. «Почему бы и нет? Заходи за ключом». Спасибо. Увидимся через несколько минут. Стюарт принял душ, переоделся и собрал вещи в маленькую спортивную сумку. Поставив ее на кровать, он в последний раз окинул взглядом комнату. Взгляд упал на видик. Рука непроизвольно потянулась к заднему карману брюк. Пальцы нащупали картридж через жесткую джинсовую ткань. «Убей Будду», — подумал он. Стюарт вставил картридж в видик. И нажал кнопку стирания. Он почти видел, как изменяются заполняющие картридж тонкие нити с записанной на постоянно изменчивой кристаллической решетке информацией, как стирается сообщение, погружаясь в пустоту. Он смотрел на пустой экран, и ему казалось, что отражение шепчет ему свои секреты. Клерк в регистратуре был очень удивлен, когда Стюарт сказал, что выписывается. «Но ваш курс лечения еще не закончен». «Я совершенно здоров и приспособился к окружающему миру». Положа руку на сердце, заверил его стюарт. «Честно. Но курс лечения оплачен полностью. Может, я еще к вам вернусь, если облажаюсь». Он расписался, что берет на себя всю ответственность за убытие и заверил роспись отпечатком большого пальца. Выходя из вестибюля, он подцепил двумя пальцами браслет и потянул его. Упругая лента вытянулась, как конфета из лакрицы и мяты, а потом лопнула. Бросив ее в пепельницу, Стюарт вышел на улицу. Вокруг шумел город. Стояла полуденная жара. Реальности таяли в зеркальных окнах. Стюарт понял, что он дома.